Двор раскрыт, без повети стоит, У ворот ни запора, ни подворот, ни Да и зачем? Голый, что святой, Ни разбой, ни воров не боится. В первую пору странства, Когда Герасим среди старообрядцев Еще не прославился, Сам он иногда голодовал, холодовал И всякую другую нужду терпел, Но такой нищеты, как у брата в дому И во сне он не видывал. Вспомнил про надельные полосы, При выкормке бычков родителям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 Та, закрыв лицо передником, тихо, безмолвно заплакала. Молчитый Абрам сумрачно смотрит на брата ровно черная туча. «Болезный ты мой, родной, притаманный!» С трудом могла, наконец, промолвить хозяйка. «Был с маленько, да за обедом поели все. С великой бы радостью тебя мой душевный попотчивал, да нету тебе теперь у нас ничего».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 И ишенку глазунью, гостю дорогому состряпую, может, не откажет, изо всех баб она до меня всех милостивей. И, накинув на плечи истрепанный дырявый шушун, спешно пошла из избы.